Королева Персии В полдень Сари, моя давняя подруга из Пакистана, принесла мне ланч. Я ее случайно встретил на улице за день до выборов и обнаружил, что она не потеряла своего обаяния. Как всегда ликующая, она спросила, чем я занимался. Я ей рассказал. Всегда по-матерински заботливая, она предложила принести ланч мне на избирательный участок. «Да», — сказал я, — «прекрасно». Она до сих пор была похожа на девушку с обложки журнала. В ней с ее модельной фигурой, наложенными тенями и подкрашенными губами блеска было достаточно, чтобы поднять мятеж. Она была одета, если уж никак на вечеринку, то как королева Персии. Джинсы на ней сидели, как балетные колготки. Она была в длинной свободной рубашке с наброшенным шарфом, которые так любят носить пакистанки. Совершенно очаровательная женщина. Мне было так жаль, что я потерял ее из виду, но в равной мере я был рад тому, что ее муж был далеко, что я не был на ней женат и что мы оба почти забыли о той прекрасной ночи в постели. Сари принесла мне сэндвичи с тунцом апельсиновый сок и печенье. Мне повезло, что я ее знал. Пока мы ели в тени одного из незадействованных школьных зданий, она мне рассказала немного не в свойственной ей ликующей манере, что ее брак развалился. Совершился на небесах и отправился в ад, сказал я, чтобы немного разрядить обстановку. Жизнь иногда бывает сукой. – добавила она. – Ужасный. Она сказала, что организовала своему мужу визит в Камбоджу и даже оплатила его билет, но он не приехал. Он даже не позвонил ей в день ее рождения. Немного позже она съехалась с немецким врачом. Сари заплакала, когда рассказывала мне эту историю. Я погладил ее по руке и попытался найти слова, чтобы утешить... одну из самых добрых душ в Пномпене, чьей единственной слабостью была неспособность справиться с одним из нежелательных последствий работы в юнток – невыносимым одиночеством. «В тот момент я понял, что никогда нельзя предполагать, что жизнь того, кого вы потеряли из виду, протекает в духе бесконечной ломбады».